шестая». Обратно к остановке Маша шла быстрым шагом. Девушка чувствовала приближение развязки. Еще минуту назад все было нормально, а потом накатила. Ощущения были такими, словно она сидела рядом с бомбой и смотрела, как на таймере мелькают цифры обратного отчета. «Маша, что-то случилось?» – испуганно спросила Вика, увидев состояние подруги. «Еще нет, но близко», – ответила та. «Резко хватаем вещи и ходу отсюда». Подавая пример, она схватила со скамейки свой рюкзак и закинула его на спину. Рюкзаки они купили по совету Ивана и пока ждали, приложили вещи. Вещей и продуктов они набрали много. Кроме рюкзака, Маша тащила в руках две спортивной сумки и большой пакет. Остальные были нагружены также. На дороге Маша посмотрела вправо и увидела вражескую колонну, приближающуюся к городу. Бегом! закричала она и первая сорвалась на бег. Дистанция до противника была больше километра ну пулеметчик, шедший впереди бронетранспортера, мог разглядеть их в прицел и открыть огонь. На ходу Маша обернулась, чтобы убедиться, что никто не отстал. Если бы отстала Вика, она бы бросила к чертям все сумки и тянулась спасать подругу. К счастью, все обошлось. Никто не отстал, не споткнулся, да и бежали недолго. — Шагом! — скомандовала Маша, когда увидела, что от противника их закрывают забор, и громадная цеха, расположенного дальше по улице завода железобетонных изделий. Запыхавшиеся студенты перешли на шаг. У караулки их поджидал новый сюрприз. Девушка-экстрасенс ощутила исходящую оттуда угрозу, которой еще недавно не было. Она запустила свой дар в полную силу и почувствовала в караулке только одно живое существо. Явная угроза исходила именно от него, и оно находилось прямо за стеной, мимо которой в этот момент проходила Маша. В ее голове сразу сложилась картина. Сторож наверху превратился в зомби и теперь жрал спавшего внизу. Разбираться с ним не было времени, да и желания, если честно. «Идем прямо, я замыкаю», – скомандовала Маша и остановилась, развернувшись так, чтобы можно было контролировать дверь и следить за группой. Пропустив свою команду вперед и убедившись, что зомби остаются на месте, она быстро их догнала. Слева от дороги возвышалось четырехэтажное административное здание, окруженное деревьями и декоративными кустарниками. За ним стояло еще одно большое здание, судя по высокой трубе котельная. Справа какие-то склады, дальше огромная цеха, прямо впереди виднелись горы песка и щебня за бетонным забором. Было заметно, что за территорией предприятия тщательно ухаживали. Дороги и аллеи выметены, нигде не видно никакого мусора. Вдоль аллей скамейки, рядом с каждой урна. Большие газонные клумбы, окруженные подсиженным кустарником. На клумбах цветы огромные туи. На газонах ладово-деревья, груши, яблони, вишни, сливы. Административное здание и котельная окружены громадными тополями. Куда ни глянь, везде зелень. В родном мире студентов был конец мая, а здесь, судя по погоде, уже лето наступило. «Стойте!» Остановила Маша свой отряд. от резко сменной обстановки она немного растерялась. Девушка командир планировала осмотреть территорию, найти подходящий транспорт, пообедать и устроить засаду. Теперь все ее планы летели в тартарары. И в полный рост стал вопрос, а как ей не словить пулю в первую же секунду? Если она выскочит из укрытия, как чертик из табакерки, противник сначала откроет огонь, а разбираться, кто это был, будет после. Если будет стоять и ждать на видном месте, могут принять за зомби и расстрелять издали. «Идем туда!» Девушка указала взглядом на аллею, что и к административному зданию. Она проходила между двух газонов, окруженных сплошной зеленой стеной высотой маша под грудь, а ее росту 78. Спрятаться за такой оградой можно легко. Газоны выглядели ухоженными, и люди, приводившие их в порядок, явно не по воздуху туда залетали. Проход обнаружился у второй скамейки, стоявшей, как и все остальные на этой аллее, в уютной прямоугольной нише. — Прячем вещи в кустах! — скомандовала Маша, и первая прошла за ограду. На этом газоне росли только высокие туи и еще какие-то подстриженные пирамидками кусты, название которых девушка не знала. Ну и трава тоже ровно подстриженная. «В общем, прячьте здесь и сидите тихо, чтобы не случилось», — приступила к конструктору Маша. «Повторяю, чтобы ни случилось, выходите оттуда только тогда, когда я вас позову. Или...» Девушка замялась, не зная, как продолжить. «Маша, может, ну его этого языка?» — попросил жалобным тоном Вика. Я боюсь тебя потерять. Давайте просто спрячемся и подождем. Со мной ничего не случится. Не волнуйся за меня. Успокоила девушка подругу, ложив руку ей на плечо. Я уже все продумала. Диска никакого. Все будет хорошо. Студенты остались за кустами, а Маша вернулась к началу аллеи, чтобы следить за входом. Враги не заставили себя долго ждать. Раскрылась калитка, которую девушка нарочно не замкнула. И на территорию проскользнуло трое мужчин в камуфляже с автоматами в руках. Роги хаотично тыкали стволами во все стороны, изображая спецназ. Маша следила за ними из со скамейкой, присев за зеленой оградой. Роща рядом, высокая туя укрывала девушку в своей тени. Один из врагов приоткрыл дверь к караулку и тут же отскочил, едва не упав со ступенек. Двое других заражали над его оплошностью. Потревожный зомби-сторож появился на пороге. Выглядел он ужасно, залитый кровью от подбородка до пояса. Неудачливый разведчик отскочил подальше от порога и выпустил зомби длинную очередь. Тут в этот момент опускал ногу на ступеньку. Видимо, пули повредили позвоночник, зомби подгнулись ноги, и он навернулся со ступеней, врезавшись головой в асфальт так, что до Маши долетел звук расколовшегося арбуза. После эпичного падения зомби уже не поднялся. — Шнурок, ну ты дебил! — громко сказал питаный враг с выпирающим животом. — Клювом надо было валить, теперь сюда все зомбаки сбегутся. — А чего ты ругаешься, жердяй? — обиделся высокий и тощий шнурок. «Ты что, сам не видишь? Пусто тут! Только сторожа в своей бендеге сидели!» Жердяй демонстративно вздохнул и покачал головой. «Радуйся, что ты не рейдер!» — сказал он. «Ты бы без штанов остался, если бы по каждому пустышу так полил Это нам патроны выдают, а рейдеры их сами покупают! усех? Ладно, хреба базарить, надо технику искать!» Враги повернулись к дороге. Маша присела на корточке и вжалась в угол зелёной ниши. Она считала секунды и шаги врагов. Отсчитав достаточно, девушка осторожно выглянула. Враги миновали аллею и шли по дороге. Выждав еще немного, Маша крикнула жалобным голосом. «Подождите! Подождите, пожалуйста!» Сама на при этом из укрытия драгоразумно не показывалась. Досчитав до пяти, девушка встала и вышла на дорогу. «Опа! Свежачка!» Радостно воскликнул жрдяй. «Свезло так свезло!» Двое других глазели на Машу, как на дива дивна У шнурка даже рот приоткрылся от изумления. Девушка прошла немного навстречу врагам и остановилась, изображая решительность. «Я не понимаю, что происходит», – пожаловалась она. «Тут зомби». «Иди к нам, красавица, мы тебе поможем», – позвал жердяй. Лица врагов расплылись в сальных улыбках. Но Маша уже не обращала на них внимания. Она готовилась к ментальному удару. Подойдя ближе, она остановилась и ровным голосом приказала. «Замрите, не двигайтесь». Двое замерли, а у жердя напряглись и задергались руки. Он попытался вскинуть автомат, но выглядело это так, будто он пытался поднять железнодорожную рельсу. «Нимфа!» – прохрипел он судом. «Замрите не двигайтесь!» – повторила девушка, выкладываясь до предела. Жердяй перестал дергаться, и его взгляд сделался таким же пустым, как у его соратников. «Положите оружие на землю!» – приказала Маша. «Повернитесь кругом и сделайте три шага вперед!» Она с удерживала контроль над этой троицей. Соведите руки за спину!» Сказала Маша, подходя ближе. Враги подчинились. Девушка достала из кармана джинсов пластиковой стяжки, купленной в гипермаркете, и связала врагам руки за спиной. После этого она облегченно выдохнула, поднялась с земли автомат и громко крикнула. «Вика, Иван, Лена, идите сюда без вещей!» Первая примчалась заплаканная Вика и сходу бежалась к подруге. «Я так за тебя испугалась, так испугалась!» Услышала выстрелы и подумала. Подруга слипнула и не окончила фразу. Маша приобняла ее левой рукой за талию и прошептала в ухо. «Все хорошо, дорогая, все хорошо, успокойся». Дальше она мягко отстранилась от подруги и оттянула затвор автомата, проверяя, есть ли патрон в патроннике. Мельком глянула на флажок предохранителя. Он стоял на автоматической стрельбе. Контроль над врагами девушка больше не держала. Те, придя в себя, завертели головами. Потом дружно, как по команде, развернулись. «Стоять на месте!» – приказала Маша с торгим тоном и стреляю! Иван, подними оружие!» Один ствол за спину, другой в руки. При этих словах она сместилась на фланг, чтобы парень не оказался под огнем, если ей придётся стрелять. «Слышь, подруга!» – начал жудей. «Я тебе не подруга!» – оборвала его Маша. «Ну а как мне тебя называть?» – ничуть не смутившись, спросил толстяк. «Зови меня ведьма!» «Оно и видно!» – пробормотал себе под нос третий враг, имени которого девушка не знала. Слышь, ведьма? Начал по новой Журдей. «А давай мы с тобой договоримся?» «О чем?» «Ну вы же свежаки, так или нет?» «Что такое свежаки?» Спросила Маша. «Ну свежие, иммунные...» Начал объяснять Журдей. «Вы же с этого города ночью загрузились. Туман кислотой воняет и все такое. Проснулись в непонятках. Света нет, воды нет, связи нет, так...» «Было такое...» Согласилась девушка. «Ну вот...» Обрадовался толстяк. В тумане там споры летают, кто его вдохнет, тот становится зараженным и бегает, ищет кого бы сожрать. Зомби превращается? спросил Иван, успевший поднять оружие и теперь слушавший разговор. Лена с Викой тоже слушали. Лена пятлась за Иваном, а Вика за Машей. Не! помотал головой журдей. Они не зомби. Зомби это мертвецы, а эти живые, только не люди уже. Этот мир называется улей. Вы в него только попали. Таких, как вы, называют журками, понятно? «Понятно!» – кивнула Маша. «Непонятно, о чем ты с нами договориться хотел?» «Ну это же просто!» – заулыбался Жильдей. «Свежаки здесь мрут, как мухи от незнания. Вы тоже больше пяти дней здесь не протянете, если сами будете барахтаться. А я предлагаю договор. Мы вам рассказываем, без чего здесь жить нельзя, а вы нас с миром отпускаете. Что скажешь, ведьма?» Ответить Маша не успела, потому что в кармане разгузки толстяка жила рация. «Жильдя, ответь кабану!» Донеслось из динамика. Вика от неожиданности ойкнула. «Жердяй, мать твою, ответь кабану!» Маша подошла к толстяку и выдернула у него из ножен клинок угрожающих размеров. Другой рукой она вынула рацию из кармана разгрузки. Приставив острие ножа к низу его живота, она сказала. «Ответишь неправильно, будешь кишки по асфальту собирать. Скажи, что техника не заправлена, вы солярку ищите». Жердяй посмотрел в оказавшиеся близко глаза девушке и его пробрало холодом. Два синие кусочка льда смотрели на него. «Это зарежет и не почешется», — подумалось ему в тот миг. Маша нажала на нужную кнопку и поднесла рацию к лицу толстяка. «Жердяй на связи». «Вы чего там возитесь? Сколько вас ждать? Мне внешники уже плеш проели. Торопятся они?» «Техника не заправлена, кабан. Соляру ищем. Уже нашли. Сейчас все будет». «Давайте быстрее. Шевелите булками. Конец связи». Девушка убрала нож от живота врага и снула его в ножны. Радцу тоже вернул на место. «Значит так, рдяй, заговорила она. «Твое предложение я готова рассмотреть, но ты должен понимать, что пошел обратный отчет. Скоро у твоего кабана закончится терпение, и он пришлет сюда боевую группу. Когда они сюда явятся, ты станешь первым, кого я убью. Нам нужно срочно менять точку. На новой точке поговорим». Я действительно готова обменять вашей жизни на ценную информацию. Главное, чтобы вы сами себе не подгадили. Иван, девушка повернулась к парню. Держишь этих под прицелом, чтобы не разбежались. Вика, Лена, вам придется поработать. Пока меня не будет, перенесите наши вещи сюда. Раздав указания, Маша побежала по дороге. Сразу за котельной она увидела два ряда гаражей. У самой дороги стояло отдельное здание. Подбежав к нему, девушка увидела табличку над дверью с надписью «Диспетчерская». Обитая оцинкованным железом, дверь была заперта на окнах решетки. Ничего иного Маша не ожидала. На обращенном к дороге торце здания висел красный пожарный щит, под ним ящик с песком. Рядом двухсотлитровая бочка с потухшей водой. Девушка сняла со тяжелый топор и вернулась к двери. Замок на ней был самым обычным. Такие ставят во всех казенных кабинетах. Маша хорошенько прицелилась, размахнулась и ударила обухом топора, выступавшей личинке замка. С треском, похожим на выстрел личинка, улетела внутрь здания. Теперь через оставшуюся дыру надо было чем-то зацепить зубцы и отодвинуть язычок замка. Девушка вынула из автомата, шомпал и с его помощью сдвинула зубчатую пластину. На дальней стене диспетчерской, на большом деревянном щите, висело на гвоздиках множество ключей. Над каждым была приклеена полоска бумаги с надписью. Маша пробежалась глазами по этим надписям. «Есть!» Радостно воскликнула она, ткнув пальцем нужную надпись и прочла ее вслух. «Урал, вахтовка, бокс номер три. Это то, что нам нужно. Идем искать бокс номер три». Долго искать не пришлось. На третьих от края воротах красовалась крупная тройка. На снятом с гвоздика кольце висело два ключа. Один от бокса, другой от машины. Маша сняла с ворот навесной замок и зашвынула его далеко в сторону. Распахнув тяжелые створки, она увидела оранжевый вахтовый автобус на базе автомобиля «Урал» с надписью на боку «Дорожно-строительная работа». На кабине Уралла был установлен проблесковый маячок-мигалка. Девушка залезла в кабину и завела мотор. Особо продал ее полный бак. Ехать тут было всего ничего. Мощный двигатель и прогреться как следует не успел. Маша остановила машину рядом с аллеей. Сумки и рюкзаки были уже здесь. Вик и Лена стояли рядом, враги под контролем Ивана, на другой стороне дороги. Первыми загрузили в автобус пленников. Но сначала девушка повынимала у них из кармашков разгрузок за магазины к автоматам и сложила их пакет. Рацию тоже забрала. Потом освободила врагов от холодного оружия, настоящих средневековых левцов и ножей в нужных. Этот арсенал враги носили на ремнях, надетых поверх камуфляжа. Кроме оружия были еще армейские фляжки в отерчатых чехлах. Маша поснимала ремни и забросила их в салон. «Ты с фляжками поаккуратней?» – предупредил Жердяй. «В них живчик? Без него иммунным хана?» При посадке в автобус Ивану с Машей пришлось помогать пленникам, поддерживать и подпихивать. Пол салона находился на уровне груди взрослого человека. Подняться туда по крутой откидной лесенке со связанными за спиной руками было нереально. Жидей предложил развязать им руки, но девушка отказала. Она не хотела проблем в пути. Потом загрузили рюкзаки, сумки и пакеты, после чего Иван с Леной залезли в салон, а Вику Машу усадила в кабину. Отпирать и запирать ворота – это прямая обязанность охраны. Поэтому после того, как все расселись, Маша отправилась в караулку искать ключи. Сначала она дошла до калитки и замкнула ее. Не стоило облегчать жизнь врагам, пусть лезут через высокий бетонный забор с колючей проволокой наверху. Проходя мимо трупа у ступеней, девушка вздохнула и помотала головой, словно хотела тогда на наваждение. Ей было дико видеть тело в луже крови, до которого никому не было дела. Больше всего Маша боялась, что нужен им ключ лежит в кармане сторожа, что пустил ее на территорию, и ей придется обыскивать объединенный труп. Девушка подумала, что начинать поиски лучше со второго этажа. Единственная комната на первом этаже, судя по всему, была предназначена для отдыха и приема пищи. Ключи или документы в таких местах обычно не хранят. По железной лестнице она поднялась на второй этаж и подошла к столу, на котором лежал журнал учета транспортных средств и авторучка. Маша выдвинула ящик стола и обнаружила там еще один журнал, две авторучки и три ключа. Сунув их в карман, она быстро спустилась по лестнице и почти бегом вернулась к машине. «Нашла ключи?» — спросила Вика, когда Маша залезла в высокую кабину. «Нашла!» — ответила девушка и завела двигатель. Она развернула Урал на площадке перед складами и провела машину вглубь огромной территории дорожно управления. Уезжать через главные ворота было нельзя. Там на дороге завалом и рвом должен сейчас стать вражеский бронетранспортер, а за ним грузовики с пехотой противника. Неожиданно заговорившая рация снова застала Вику врасплох. Девушка опять ойкнула, дернувшись на сиденье. Маша тоже вздрогнула. И чего ему не имется? сердито проворчала она. Рация лежала между девушками. Из нее кабан вызывал ждея, ругался матом и грозив разными корами. А можно его выключить? попросила Вика жалобным голосом. Потерпи немного, ответила подруга. Скоро он сам заткнется. Выключать рацию я не хочу. Мы можем услышать что-то полезное. Урал в это время проезжал через стоянку дорожно строительной техники. За ней девушки видели бетонный забор и большие железные ворота. Остановив машину, Маша потянула рычаг стояночного тормоза и выбралась из кабины, оставив двигатель работать на холстых оборотах. Ворота были заперты на большой навистой замок. Девушка полезла в карман за ключами. Первый ключ не подошел, и она его выбросила. Вторым ключом Маша отомкнула замок, отбросила его от дороги и двумя руками потянула тяжелую створку. Справившись с воротами, девушка вернулась в кабину. — Меня уже трясет все! — пожаловалась Вика. — Быстрей бы уже уехать отсюда! — Уже едем, солнышко! Маша улыбнулась подруге и подмигнула. «Держись, Вика! Все будет хорошо!» За воротами девушки увидели горы песка и щебня, а за ними две колеи железной дороги. Вдоль дороги в обе стороны тянулась широкая платформа. Имелся здесь и железнодорожный переезд без шлагбаума, к которому Маша переехала на ту сторону. За переездом началась узкая дорога с асфальтовым покрытием. Куда она вела, девушки не знали, но это было уже неважно, потому что эта дорога обрывалась с прямой линией, а дальше шла грунтовка с накатной колеей. «Это граница другого мира», — сказала Маша, притормозив перед чертой. Вика зябко поежилась. «Мне страшно, Маш», — пожаловалась она. «Мне тоже», — призналась подруга. «А что теперь делать? Терпеть надо? Ладно, поехали дальше».